Издательство Эксмо Дмитрий Спирин Тупой панк-рок для интеллектуалов Глава восьмая Мы достаточно быстро, месяцев за восемь Сказался приток свежей крови Сочинили новый альбом, названный «Посадки нет» Практически все вещи были сочинены и отрепетированы к июню 98-го А в июле мы уже пошли на студию На этот раз мы писались в Москве Филипп считали возможным финансировать запись на более дорогую, нежели добролёт студии. Нам тоже хотелось жить во время записи у себя дома, а не на вписках в другом городе. Студия "Турне" Андрея Постернака находится в огромном доме на старом Арбате, в здании Центрального дома актёра. "Турне" достаточно известная и востребованная московская студия. Там писались в "А-банк" многие проекты Сукачёва, "Ногу свело", "8 марта", "Квартал", "Чёрный обелиск", "Крупно в Сольно". У меня снова возникли проблемы с записью вокала, как и год назад. Я чувствовал себя крайне неуверенно, впадал в ступор, не ловил тональностей, глупо простаивал у микрофона по полдня, пытаясь записать хотя бы одну вещь. Не знаю, с чем связано такое состояние. Я слышал от вокалистов других групп, что с ними тоже случается подобное. В отличие от певческого опыта, я был чуть более подкован, нежели на записи украл выпил в тюрьму. У нас было больше репетиций и всего такого. Возможно, причина в том, что большинство мелодий на этот раз были не моего авторства И мне было сложно уловить все их нюансы и достойность зафиксировать это на пленке На этом альбоме в новом составе нам удалось наконец-то раздвинуть рамки И зацепить какие-то новые для нас стилистики Панк-рок — это свободная музыка Она не является закостеневшей культурой, как думают некоторые Панк — живой и развивающийся организм И такая живучесть панк-рока во многом объясняется тем, что эту культуру составляют люди, не боящиеся экспериментировать. Имея в составе музыкантов, чья техника исполнения ограничивала группу в рамках определённого звучания, нам долго не удавалось поиграть что-то ещё. Теперь же ансамбль мог делать всё, что ему заблагорассудится, ну, в пределах здравого смысла, естественно. Была переаранжирована панк-рок песня в ска-стиле. Нами также была записана кавер-версия песни Personal Jesus Я планирующийся к выходу на филях российский трибьют альбома Depeche Mode. На альбоме было немало немало стандартных для нас песен. На мне нравится те, кому не нравимся мы, например, или поездь в сторону Арбатска. У Фуизда долгое время не было припева, вернее, текста в припеве. Песня была уже записана всеми остальными, и на следующий день мне предстояла запись вокала. В голове не было ни одной достойной мысли, и в итоге припевом стала фраза, услышанная мной в метро на Смоленской. Чётко диктор оповестил пассажиров о том, что на прибывающий поезд в сторону станции Арбатская посадки нет. Поезд дальше не пойдёт. Просьба освободить вагоны. Абсолютно левая фраза, не имевшая до той поры никакого отношения к имевшемуся тексту песни, отлично вписалась в контекст. Мы остались не очень довольны тем, как звучит посадки нет. Даже несколько обломались поначалу. Однако несколько вещей «Поезд», например, звучат на альбоме именно так, как нужно. В меру поп, в меру панк. К тому же нельзя забывать, что этот альбом добыл нам через полтора года швейцарский тур. Именно «Посадки нет» рассылалась с нашим тамошним менеджером Леной в клубы. Именно он первым случайно попал в руки к Мотте, гитаристу японских собот, в результате чего мы отправились в японский тур. «О-о-о! У нас троу! Да!» "Масатки нет" также оказался первым альбомом в нашей истории, который записывал тот же состав музыкантов, что и сочинял песни для него. До этого нам ни разу не удавалось дожить до записи, сохранив целостность коллектива. В "Украл выпил" были песни в Ивана, в "Без бифопе" Туховские, а в первом альбоме песня Ленина, тогда как самого Ленина уже не было и в памяти. Альбом был записан. Со второй половины августа началось его сведение. А 18 августа в стране случился финансовый кризис. Иностранные инвесторы бросились выводить свои денежные средства, возникла паника. П্লাта курс обрушился к чертям для российских рынков, резко на 15-25% рухнули котировки акций крупнейших и лучших российских компаний. Поддержки на рынке не было. Комиссия по ценным бумагам была вынуждена сделать заявления в торгах, чтобы отерера рынка остыли. в скором времени правительство не сможет выполнить свои обязательства по а внутреннему внешнему долгу, то, что называется дефолт. В этом случае будет а, просто совсем утрачен доверие инвесторов, произойдёт обвальное падение курса рубля. Дефолт девяносто восьмого года мигом ударил по всем без исключения. Средний класс потерял все свои сбережения. Люди только-только вошедшие во вкус человеческой жизни начавшие позволять себе думать не только о хлебе насущном, но ещё и о пластинках, журналах, кино, книгах, впали в затяжную депрессию, и немногие смогли в конце концов оправиться от неё. Фэны перестали ходить на концерты, у людей не хватало денег даже на метро. Все цены в рублях мигом поднялись в 3-4 раза, в том числе и студийное время. Фили не могли выкупить альбом у студии в течение нескольких месяцев. Клубы не могли себе позволить поднять цены на вход в соответствии со скакнувшим курсом доллара и компенсировали свои убытки за счет снижения гонораров и процентов для музыкантов. И так жившие и крайне небогато, мы моментально стали просто нищими. Людям стало не до концертов, а именно концертные деньги были для нас основным средством пропитания. До 18 августа 1998 года 20 рублей, а именно столько стоил средний билет на тараканов в рок-клуб, были 6 долларами. После стали двумя, а чуть позже превратились вообще в ничто. Наступило крайне грустное время. Альбом был записан совсем за другие деньги, нежели его теперь можно было продавать. Розничные цены на кассеты и CD, хоть и ощутимо возросли, но всё равно не соответствовали реальному скачку курса. Между тем, на лейбле приняли решение продвигать требьют Depeche Mode клипом, снятым именно на нашу версию депешёвской песни. Personal Jesus действительно получилось хорошо, ярко и неожиданно. Никто из нас тогда особо не фанател от Depeche Mode, ну и в ненавидимых нами музыкантах они тоже не ходили. Personal Jesus был выбран практически на шару. Это была единственная песня Depeche Mode, которую мы смогли припомнить на вскидку. Аранжировка также была сделана очень быстро, за одну репетицию. Всё просто, побыстрее и пожёстче. Не помню, кому именно пришла в голову идея перегрузить вокал на студии, но получилось кайфово. Клип на Personal Jesus был смонтирован из кусочка военной хроники, каких-то съёмок, оставшихся у режиссёра от прежних работ, и кадров группы из материалов так и не снятого клипа на песню Я пил. Ещё летом 96-го один парень обратился к нам с предложением снять видео на киноплёнку практически за копейку. Непосредственно после съёмки копейка наша подошла к концу, денег на проявку и монтаж уже не осталось. Плёнка пролежала 2 года в шкафу, и вот наконец для неё нашлось применение. Моя артикуляция не совсем совпадалась с текстом Personal Jesus, но монтажёру удалось найти соответствующие гласные. Таким образом, чувак, на самом деле поющий Я пил, я пил, пил, пил, ногтей не стриг, усов не брил. В клипе запел «You're around, Personal Jesus». Клип с бюджетом в несколько сотен долларов сразу пошел в ротацию открывшегося месяц назад MTV Russia и на других каналах тоже. Для нас «Personal Jesus» был просто шуткой. Песня записана для трибьют-альбома, ничем не значимым моментом. Мы даже никогда не собирались играть её в живьём. А теперь она становилась одной из наиболее известных наших вещей, и редкие посетители редких же концертов уже начинали её настойчиво просить. Нам нужно было срочно продвинуть свою песню. Несмотря на абсолютно затихшую после кризиса ситуацию с гастрольными выездами, нам удалось съездить в Минск и на заработанный там гонорар снять новое видео. Клип на песню Поезд в сторону Арбатской стоил 400 долларов, причём 300 из них были минским гонораром группы, а 100 добавили фили. Клип, несмотря на вопиющую безбюджетность, также пошёл на МТВ. В первый год существования в России канал С удовольствием брал панк-видео, и вообще любые видео, проходившие весьма условный формат Радиоподдержки мы поначалу не получили. Михаил Козрев был уволен с радиомаксимум, а радиостанция Наше радио ещё не заработала. В группе также произошли кадровые изменения. После записи альбома Посадки нет стало ясно, что барабанщик Костя за этот год зарекомендовал себя как безолаберный пропойца, безответственный человек. Очевидно, что существуют такие люди, которым до седых мудей необходима нянька рядом. Никто из нас не желал быть такой нянькой, и Косте пришлось уйти. Его место занял барабанщик Сергей Прокофьев, которого мы знали уже много лет по группам Синий живот и Амударья. Альбом "Посадки нет" вышел в декабре, а наше радио, открывшееся примерно в то же время, начало проигрывать песню "Поезд в сторону Арбатской" и пару других вещей с предыдущего альбома. Мы сделали концерт-презентацию в клубе Свалка. Он собрал достаточно большое для первых посткризисных месяцев количество публики. Троканы также приняли участие в презентации требьют-альбома Depeche Mode в ДК Горбунова. На этом концерте мы познакомились с парнями из Bravo, также принимавшими участие в этом проекте. Чуваки выразили нам реальный респект, о чего мы на самом деле никак не ожидали от музыкантов подобного уровня известности. После концерта Евгений Хафтан встретился со мной и предложил следующее. У меня есть песня одна, и ее мелодия уже давно лежит. Для Браво она как-то не очень подходит. Может, попробуешь сочинить для нее текст? А потом, может быть, и запишем ее совместно. Вещь действительно оказалась крутой, и за несколько месяцев мне удалось сочинить очень удачный текст для нее. И мы действительно намного позже сделали эту вещь совместно с Евгением в «Тараканах». Тогда же эта песня пробовалась и в Браво, но почему-то там не пошла И только в 2003 году, когда прошло 4,5 года с момента сочинения текста Женя Хафтан записал ее сольно Название этой песни 36,6 И после выхода она стала невероятным хитом на радиостанциях А уже самой группой Браво была записана на альбоме еще через 10 лет Музыка Наступил 1999 год Страна очень медленно оправлялась от кризиса Люди потихоньку приходили в себя Рекорд индустрии, к которой, как ни крути, мы теперь имели пусть и отдаленное, но отношение Чуть не умерла в первые месяцы после 18 августа Крупные лейблы закрывались, с филею уволилось большинство старых сотрудников Оставшиеся работали за копейки Очевидно, что филии остались в индустрии, в отличие от некоторых монстров, только потому, что всю жизнь имели дело с музыкой, которую люди покупают в любых жизненных обстоятельствах. Артисты, подписанные на филях, могли себе позволить рассчитывать на то, что их фены лучше не купят еды, чем откажут себе в приобретении новой пластинки. Мы также перешли на хлеб и воду, зарабатывая в то время по 100-150 долларов в концерт на группу. Филии, выпуская пластинки, к сожалению, не занимались непосредственно менеджментом для музыкантов Мы постоянно делали попытки поправить ситуацию, безуспешно нанимая то одного, то другого менеджера для группы Как нам тогда казалось, плачевное положение дел с концертами и гастролями возникло исключительно по причине отсутствия грамотного менеджера Перед нашими глазами были примеры ансамблей нашего возраста, правда, не игравших панк-рок, которые, несмотря на кризисное время, неплохо себя чувствовали. У них у всех был специальный человек, который отруливал им концерты на жёстких для организаторов условиях. Мы чувствовали себя ровней таким группам. У нас точно так же выходили пластинки, мы существовали давно, нас крутили по радио и на MTV, но такого менеджер для нас на горизонте не было. Мы продолжали заниматься своим администрированием, отруливая все вопросы самолично вплоть до 2002 года. Всё это время, как оказалось, у многих людей, фанов и музыкантов складывалось впечатление, что на нас работает целый штат администраторов. Злопыхатели утверждали, что тараканы, которые, как известно, давно продались, безвольно подчиняются продюсерам, что всё в группе решает директор. Но да, да, да, так оно примерное и было. Только директором был сам коллектив ансамбля. Начав собирать на свои клубные концерты чуть больше аудитории, чем раньше, мы снова смогли позволить себе приглашать и нагородные группы. Так, в нескольких наших концертах участвовали Иллизиум из Нижнего. Это были их первые визиты в столицу. Также мы сделали пару совместных концертов с скрипачами. В мае 99-го состоялась первая попытка сделать фестиваль типа панки и всё такое. Уже достаточно давно к нам обращались музыканты различных групп с просьбой взять их в разогрев концерта Траканов. Мы никогда не имели такого количества концертов, чтобы смочь удовлетворить все подобные просьбы. Но для этих групп можно было сделать фестиваль, дать им возможность выступить перед нами, раз уж они этого так же ждут и потусоваться друг с другом. Для пущего понта Андрей Шабаев из группы "Красный Рут", давно мечтавший выпустить панк-сборник, предложил сделать к фестивалю одноимённую кассету. Только сборник должен иметь какое-то название, правильно? И лучше такое название, чтобы оно отличало наш продукт от всех этих панк-революций, панк-старжений, панк-прорывов и подобного стафа. Кроме того, название должно было быть говорящим. В то время популярность Бивиса и Батхида на российском MTV достигла пика. Все ходили и базарили в их стиле. Типа это с нашего нового альбома и всё такое. Это клёво. Приставка да, да, да, да, да, да, да, да, И все такое в названии, ко всему прочему, позволяло нам включать в сборник не только панк-группы, но и ска, гранж, хардкор, но и с банды, которые действительно были и всем таким. И напоследок, такое название было самоироничным. Мы не замышляли этот фестиваль и сборник как серию, однако они ею стали. Уже к выходу третьей части сборника, в декабре 2000-го, стало понятно... Что он имеет мощный резонанс в панк-среде, и группы хотят на него попасть. Мы выработали беспроигрышную схему продюсирования сборника. На каждое его участие обязательно должна была быть новая, ранее не изданная песня тараканов, а лучше две. А также пара-тройка известных групп второго эшелона, но обязательно с новыми вещами. Мы не брали только откровенный говнопанк с редчайшими исключениями, а также очень плохо записанные фонограммы. Действуя таким образом, мы добивались того, чтобы каждая компиляция смогла получить российскую дистрибьюцию и попала в любую дыру. Сейчас я уверен, что типа панк и всё такое оказался мощнейшим катализатором становления поп-панк сцены в стране. Если на первом фестивале играло пять или шесть групп, то для проведения следующего в январе 2000 года понадобилось 2 дня. Люди смогли услышать тот тип панка, который никогда не был известен в России массово. Те же люди, кто по странной случайности уже слышали группы Сеппитов, Фэтрек Хордс или Лукаут Рекордс, узнали, что такая музыка есть и в этой стране тоже. Сборник оказался первым изданием на звуковых носителях для песен групп Смех, полтора килограмма отличного пюре, Берри, Моршлюз, Приключения Электроников, Порт 812, Дерштайн, Копф и множество других. Самые успешные группы типа панков позже выпустили сольные альбомы, а некоторые и несколько. Таким образом, песня на сборнике послужила им своеобразным предрелизным синглом, рекламирующим будущий альбом. Их альбомы также оказались массово доступны, и эти группы получили возможность выступать с сольными концертами, вербуя всё новых и новых фанатов, как из числа панков, так и среди абсолютно левых людей. Мы много репетировали, выступали, пытались ездить всеми правдами и неправдами. Мы заряжались на любые условия лишь бы выступать. Такой график не позволял иметь ещё и нормальную, как говорит моя бабушка, работу. Работать-то к всему прочему ещё не особо в кайф, если ты играешь в рок-группе, чьи песни крутятся на радио, твоё лицо печатают в полный свет в журнале Cool. Мы всё время надеялись, что вот-вот наступит момент, с которого мы наконец-то сможем стабильно, ну, пусть даже и бедно, начать жить от музыки. Но вместо него наступило лето 99 -го года. Лето это всегда не сезон, снижение любой активности, деловой деятельности и всего такого. Первое посткризисное лето было в 1000 раз хуже обычного. Мы отсасывали по полной. Каждый из нас сидел без копейки. Я жил тогда в ближайшем Подмосковье, и для того, чтобы добраться до центра, мне нужно было сначала воспользоваться маршруткой, а потом метро. Частинька я не имел на кармане денег даже на этот немудрённый транспорт. Украв у мамы своей девушки пачку сигарет Или купив приму за 3 рубля Я пиздавал пешком через лес пару километров Наконечную остановку троллейбуса, едущего в центр Только так можно было, без билета Осуществлять движение бесплатно Вы будете смеяться Но именно тогда в панк-стриде стали звучать телеги типа Наив и тараканы продались, зажрались Факт Чиф-чиф А. Уже давно ездит на Мерседесе, акт. Да. Называется банк, а? Клав, блядь. Нам была нужна бесплатная репетиционная база. После недолгих поисков мы начали репетировать на так называемой фабрике кардинального искусства. Фабрика эта являлась сквотом в старом доме в районе кинотеатра Ударник. Помещениею делили пополам Алексей Тегин, известный индустриальный музыкант, и мой давний приятель Владимир Епифанцев, авангардный театральный режиссёр. Именно в Володиной телепрограмме я снимался как актер весной и летом 98-го, за год до этого Володя окончил ГИТИС по специальности театральный режиссер И начал работать на НТВ-6, стартовав там с программой «Дрема» Добрый вечер, снова с вами ваша любимая и народная программа «Дрема» Стриптисбар Гринхолл клуба «Утопия» И я, Егор с Великих Гором Это была ежедневная передача, выходившая поздно ночью. Программа по своему жанру не была похожа ни на что из того, что вы когда-либо видели или увидите в будущем ПТВ. Смесь из стрэш-спектакля, нарезанного на серии, введение в хоррор в стиле с лёгкими элементами порно и тотально некоммерческого индастриала, но из видео, вот чем была дрёма. В Аван и несколько его актёров, среди них даже была Анфиса Чехова, известная в будущем телеперсона. Появлялись на экране в кожаных садо-мазо-причиндалах, Разыгрывая сцены из жизни строителей. Они убивали и насиловали друг друга, Хлестали плетьми, стебали рекламные ролики из Шекспира, И делали все это с отличным вкусом, стильно и профессионально. Но программа просуществовала всего 7 месяцев, И была, к сожалению, закрыта. И Епифанцев получил предложение делать похожую программу на ТВЦ. куда я перетащил всю свою тусню, а также сделал мне предложение сниматься у него. Это всегда было моей нереальной мечтой — быть частью чего-то подобного. Новый проект получил название «Культиватор». Программа была еженедельной. От дремы там остался только дух, форма была абсолютно другой. Передача шла в прямом эфире, с живым видением, с врезками клипов и заранее записанных кусков. Мне приходилось заучивать огромные объёмы текста, написанного Олегом Шишкиным, постоянным Володиным сценаристом. Олег писал немыслимо остроумные, смешные и абсурдные штуки. Сейчас он известный писатель, вы найдёте его книги в любом крупном книжном магазине. Мы круто веселились, изготавливая столь высокобюджетный продукт, как телепрограмма. Мы издевались как могли над обществом и обывателями, включавшими в субботний вечер ТВЦ канал Московской мэрии. Киселе прозвилось недолго. Через несколько месяцев нас закрыли. Потом Володя поставил несколько крутейших трэш-спектаклей, снимал кровавые пародии на известные рекламные ролики. В 2003 году мы даже позаимствовали слоган из ролика для названия своего концертного DVD. Да ну что, вы всё ещё кипитите? А мы уже рубим. В Выпы фансов стал популярным актёром кино и сериалов. Он был знаком с огромным количеством самых разных людей. Как-то раз я был приглашен на день рождения его девушки Юлия. В гостях у Вовы собралось множество разнокалиберных актеров и актрис, как начинающих, так и уже немного известных. В течение вечера подъезжали новые гости, среди которых оказался некий парень по имени Коля. Блондин невысокого роста с балетной походкой. Он не выпивал и не закусывал. По ходу тусы девицы стали почему-то просить Колю спеть. «Коля, ну спой!» Коля немного поотнекивался для понто. Потом всё-таки встал во вторую позицию и нежным тенорком затянул какой-то романс. Пил Коля, на самом деле, заебись, громко. Через полтора года я увидел Колю на лице на огромных билбордах, висевших по всей Москве. Коля оказался Николаем Васковым и как раз собирался дать пять или шесть сольников подряд в Кремле. Он обврал что на рогатся, до похья вела пьянто. На фабрике мы сделали большинство вещей, вошедших позже в альбом «Попкорм». Примерно с конца августа 99-го по всем каналам телевидения пошел новый рекламный ролик шоколадного батончика «Сникерс». Саундтреком к нему был 10-секундный кусок нашей панк-рок-песни. Ролик был сделан неплохо, с умом и драйвом. По сюжету два неформальных беспредельщика, прибивая к стене постеры, обваливают ее. Я не знаю, почему именно наша вещь так приглянулась сотрудникам рекламного агентства, обслуживающих корпорацию Марс на территории России. Возможно, рекомендации, прозвучавшие от клиента, включали в себя желание иметь в качестве звукового сопровождения нового ролика динамичный и быстрый рок. В любом случае, почти за год до того, как ролик впервые появился в эфире, в первый кризисный месяц девяносто восьмого, рекламщики вышли на фили и начали с ними переговоры. Сникерс предлагали сумму, равную примерно 1/3 студийного бюджета альбома Посадки нет, который тогда как раз требовалось выкупить у студии. После недолгова раздумия мы всё-таки пошли на этот шаг. Через год песня Пан группы зазвучала из телевизоров по всей стране по 20 раз на дню. Из ролика, конечно же, нельзя было понять, что это за ансамбль исполняет данную композицию. Так что в плане промо он нам ничего особо не принёс, но те, кто знал песню, отреагировал немедленно. Мнения, как всегда, разделились. Но, вне зависимости от того, симпатией или с наездами реагировали те или иные люди, все сходились во мнении, что уж теперь-то тараканы точно озолотились. Друзья и недруги, приятели и неприятели, Все пытались узнать, сколько же конкретно десятков тысяч долларов мы получили за это дело. Ну сколько? Когда кому-нибудь удавалось задать мне этот вопрос, я всегда пытался уйти от прямого ответа. Мне не хотелось обманывать этих людей. Пусть думают, что мы миллионеры. Да и сумму в несколько сотен долларов называть было как-то прямо, скажем, неловко. Примерно в это же время мы обрели первого путёвого менеджера. Им стал Сергей Мельников, независимый концертный промоутер, занимавшийся тогда в Москве организацией концертов альтернативных групп. Серёга смог упорядочить наши московские выступления, взяв под свой контроль все контакты с клубами. Постоянно устраивая различные рок-мероприятия, он не забывал вписывать в них и нас тоже. Одним из наиболее громких панк-концертов, организованных Сергеем, стало мероприятие в Дворце спорта "Крылья советов" на Белорусской. Выступали Король и Шут, Наив и мы. Концерт случился сразу же после нашего возвращения из Санкт-Петербурга, где в октябре-ноябре 99-го мы записали альбом Popcorn. Мы сами приняли решение снова ехать на добролёт, так как были заинтересованы в минимизации финансовых затрат на нас. Добролёт всегда стоил в 2-3 раза дешевле любой московской студии подобного класса, а условия и оборудование для записи, а главное персонал, там были даже попочтнее. Мы связались с Андреем Малякринским, бессменным звукорежиссёром Тикилы Джаз, и спросили его, не мог ли он бы он поработать с нами. Мы слышали его записи Тикилы, группы Спорт и ещё пары групп. Нам нравился его подход. Найти правильного специалиста для записи пан-группы в России практически невозможно, но выбрав Андрюху, мы не прогадали. После попкорна мы писали с ним ещё 4 раза. Мы отлично проводили время в Питере во время записи и даже сыграли несколько концертов на шару, просто так, в те дни, когда у нас не было смен на студии. Группа была отлично подготовлена к записи. Сказалось огромное количество репетиций, которые мы получили у Вовы Епифанцева на его фабрике. Мы писались легко и непринуждённо, отписав все инструментальные треки за 4 смены. Ещё в две смены я записал все вокалы, включая основные бэки, которые на этот раз спел сам. Мы также планировали привлечь к записи большое количество приглашённых музыкантов. Ими в итоге стали парни из Markshider Kunst, кайфово подпевший и подоигравший нам на песне Пит бросил пить. Сергей из группы Кафе наиграл кантри-вступление к Тупой свинье. Немногие знают, кстати, что песня Русский рок впервые была записана именно для альбома Popcorn. Правда, после того, как я предложил сделать ее Чуваки не оценили юмора И песня не вызвала должного энтузиазма Группа отказалась репетировать ее Но я верил в эту вещь И поэтому записал ее сольно С одного дубля, аккомпанируя себе на басу Естественно, в таком виде песня Не могла войти в основной тираж альбома Однако сгодилась как бонус-трек Для коллекционного издания Что с тобой сделал Русский рок-парень Такой молодой Уже Сергей Галарин Что с тобой сделал Альбом Popcorn вышел ещё более эклектичным, чем Посадки нет. Здесь был поп-панк, нои-фксиатина, скейтборд-панк, ска, регги, сёрф-латин-джаз, кантри, мелодик-хардкор и много чего ещё. Но несмотря на это, альбом звучал цельно и круто. На самом деле, попкорн оказался первой нашей записью, которой мы остались довольны целиком и не обломались по сей день. В конце января мы должны были отправиться в свой первый заграничный тур. Ещё год назад я впервые списался по e-mail с Леной Шмидт, русской девушкой, живущей в Швейцарии и делавшей тур для Mark Schneider Kunst. Я спросил её, не было ли бы ей интересно ввязаться в тур Пан группы из России. Лена долго сомневалась, но всё-таки попросила выслать ей демо. Она прослушала пластинку и решила попробовать что-то сделать для нас. Лена не являлась профессиональным букинг-агентом, на тот момент она даже не была частью DIY-среды, широко распространённой в Европе. Ей было интересно пробовать делать туры для русских групп. Для неё это был новый опыт и возможность встречаться с соотечественниками. Кроме всего прочего, путешествие это всегда кайф. Взявшись за наш тур, Лена смогла получить для нас несколько дат ещё весной 99-го. Однако те деньги, которые мы могли заработать этими концертами, не покрывали и мало части наших затрат. Группа должна была получить визы, купить авиабилеты, а внутри страны арендовать минивэн для перемещений и иметь свой бэклайн. Так турят большинство европейских панк-а и хардкор-групп. Правда, автобус и аппарат у них, как правило, свой, а не арендованный, и им не нужно лететь из Москвы до первого города тура. И этот тур делает агентство, то эти затраты оно берёт на себя. Но всё равно музыканты не получат ни копейки, пока вложенные деньги не будут отбиты назад. Нам было необходимо получить столько концертов, чтобы гонорары за них в сумме своей отбивали все вложенные средства. Такое количество забитых дат мы получили примерно к сентябрю. Все даты были в конце января начале февраля 2000 года. «Мы должны были провести в Европе около двух недель и сыграть за это время 12 концертов в 12 городах Швейцарии». «Никогда до этого нам не приходилось играть с такой частотой в таком количестве разных мест». «В Швейцарии, в стране размером с Московскую область, никому неизвестная русская панк-группа может выступать с туром в 12 концертов подряд, не имея ни радиоподдержки, ни контракта с лейблом». «В огромной стране России...» Та же группа, хуячащая почти 9 лет, готовящаяся выпустить свой шестой альбом и давно уже получившая клеймо «Sell Out» за все время своего существования, так и не смогла посетить 12 разных российских городов. За 9 лет, а тут 2 недели. Почувствуйте разницу. До отъезда мы успели замутить двухдневный фестиваль типа «Панки и все такое-2». К мероприятию был выпущен новый сборник, на котором среди прочих песен впервые была опубликована песня тогда еще практически не существовавшей группы «Приключения электроников». Слышу голос из прекрасного далека Голос утренней серебряной рассе По возвращении из швейцарского тура мы, как и каждый нормальный россиянин, впервые вернувшийся домой из-за границы, испытали сильнейший культурный шок. Никто из нас и раньше-то не испытывал особой любви к родным полям и берёзовым рощицам, но такой реакции никто из нас от себя не ожидал. На землю тебя возвращает уже в аэропорту. Лица тёток таможенниц не оставляют никаких надежд на то, что ты прибыл в страну Которые люди испытывают друг к другу уважение и респект просто потому, что все мы человеческие существа Кроме шуток, ощущение свободы, растворенной в воздухе за границами России, действует даже на физиологическом уровне Там ты просто чувствуешь, что перестал сутулиться, плечи распрямились и нет никакой необходимости озираться по сторонам в ожидании чего-то неприятного А как только мы вышли из самолета в Шереметьево, то сразу почувствовали обратный процесс Я даже решил, ради эксперимента, проконтролировать его и попытаться искусственно сдержать Первое же пьяное быдло в метро, попытавшееся мне предъявить за внешний вид Эх, чё как пидор? Наполовину это желание срезало Наступает непреодолимое желание не выходить какое-то время из дома, чтобы не обламываться И некоторые, кстати, так и делают Побывав за границей единожды и не в обществе собственных граждан, начинаешь понимать, насколько же Россия не предназначена для проживания существ под названием люди. Постоянное существование в атмосфере напряжения, тревоги, нестабильности, агрессии среди быдла, быков и людей напрочь утративших человеческий облик, в состоянии преодоления препон и решения мелких проблем, которые тебе придумывает правительство и сограждане на каждом шагу, не доводят до добра. Ну да ладно. Чуть придя в себя, мы наконец-то выпустили наш новый альбом. К нему было снято новое видео на песню 365 дней. 365 дней Наше радио согласилось крутить её, и песня много тела и пива, чего мы опять никак не ожидали. Шуточная песня, написанная по большому счёту для друзей, как рефлексия на наш странный статус звёзд ездящих в метро. стал одним из самых больших на тот момент хитов группы. Album должен был выйти в конце марта. Его презентация планировалась с делать совместный концерт с англичанами Toy Dolls в СДК МАИ. Однако его выходу предшествовали Кое-какие стремные события Музыка